«Предложение Кристине. Редкий случай. Задание совпало с личным интересом. Он влюбился в Кристину и хотел спасти любимую женщину. Сергей Глазов сказал Кристине Оазис. Террористы найдут вас повсюду, и вся ваша служба охраны их не остановит. Охрана не спасла ни вашего брата, ни мать, ни отца. Единственное место, где вы сейчас можете быть в безопасности, это Москва. Я подумаю». — нерешительно ответила Кристина. — У вас немного времени, — напомнил Сергей Глазов. — Мы не знаем, где и когда они нанесут следующий удар. Добавил. — Я позабочусь о вас в Москве. Вам не будет там одиноко.